Александр работал в своем кабинете, и его ни для кого не было дома. Тем не менее, Теодор нарушил приказание. Этот новый лакей не был ни пьяницей, ни вором, а просто-напросто идиотом. Однако не настолько, чтобы не впустить визитершу, которая показалась ему очень хорошенькой, к тому же имела рекомендации от австрийского юмориста Сафира, который публиковался в «Мушкетерик» достаточно дурном настроении Александр вынужден распорядиться, чтобы ее проводили в принадлежавшее Мари отелье и надевая домашнее платье. Но увидел Лилу Беловский, он пришел в совершенно иное расположение духа. Эта 25-летняя венгерская актриса и в самом деле очаровательная молодая женщина высокого роста, ослепительной, Белизны, с голубыми глазами, каштановыми волосами и великолепными зубами. Сразу же она делает предупреждающий ход. Она замужем, мужа любит, имеет ребенка, которого обожает. Что не помешало ей, тем не менее, приехать в Париж в одиночестве, поскольку ее искусство для нее превыше всего, и ей необходимо общение с великими людьми, и прежде всего с Александром все пьесы, которого она переиграла в Венгрии, но также и с Ламартином, и почему-то с Альфоном Каром и младшим Дюма. Но весь месяц Александра становится ее верным кавалером, вводит ее в салоны, сопровождает на спектакли, все полагают их любовниками, на без всяких к тому оснований. В конце сентября она засобиралась уезжать, Не для того, чтобы вернуться к мужу, которого любит, и к ребенку, которого обожает, но искусство превыше всего, чтобы год поучиться в Мангейме у великой немецкой трагической актрисы Мадам Шрёдер. Выбранный ей путь Мангейм не самый короткий, через Брюссель, Спа, Кёльн и Мейсон. Но Александру как раз необходимо увидеться с Шервилем в Брюсселе, чтобы обсудить планы будущих книг. И поскольку, как каждому известно, Мангейм совсем рядом с Брюсселем, он предлагает лили ее сопровождать. Уезжают они ночным поездом. Александру через своего сообщника, начальника вокзала, удается получить отдельное купе. Лилла прикорнула у него на плече, Целомодренный поцелуй в губы, и она мгновенно засыпает. Никогда не испытывал я ничего подобного тому, что почувствовал, когда волосы этого очаровательного создания касались моих щек, а дыхание моего лица. Черты ее приняли детское, девственное и спокойное выражение, коего я не видывал и никогда ни у одной женщины, спавшей у меня на груди. В Брюселе спутница Александра констатировала еще большую его популярность здесь по сравнению с Парижем, и Александр не имел ничего против. Быстро покончив с Шервилем, он ведет Лиллу к своей старой приятельнице Мари Плеель и просит ее сыграть для них. Талантливая пианистка совершенно потрясла впечатлительную Лилу, так что в поезде Александру пришлось прибегнуть к гипнозу, чтобы ее успокоить, впрочем, без особых успехов. Так как ему удалось только снять головную боль, в гостинице в спа она вынуждена ночью призвать его в свой номер, чтобы он повторил сеанс. Он снова ее усыпляет. В своем... В каталептическом сне она заявляет, что болит также и в груди. Длительная практика научила Александра, что пациентка всегда знает, какое лекарство ей необходимо, поэтому он спрашивает, что должен я сделать, чтобы вы перестали страдать? Положите руку мне на грудь, чтобы снять боль. На какое именно место? на солнечное сплетение. Положите ее сами туда, где ей, по вашему мнению, следует быть».